Глава семьдесят седьмая. День сорок шестой. Мы отправляемся на север в Джоуфен. Когда Фен рассказала, куда хочет отвезти меня Уайпо, я не сразу поняла. «Ты хочешь сказать, моя мама никогда не была там, но нам всё равно нужно туда поехать?» «В Джоуфене живёт кто-то, с кем Попо хочет тебя познакомить», объяснила она. «Думаю, это очень важно». В голове была лишь одна мысль. Нам нельзя терять ни дня. Но у меня нет времени. Мне нужно придумать новый план, как поймать птицу. «Поверь, мне правда кажется, что тебе это поможет», — сказала Фэн. «Твой поезд отправляется через два часа, так что советую собрать вещи для ночевки». «Погоди, ты имеешь в виду наш поезд, да?» Она потеребила рукав. «Я не поеду. Не могу». «Что? Почему?» «Сейчас не самое лучшее время для меня», — сказала она. «Но мне нужна твоя помощь», — возразила я. «С переводом». «Ли, я просто не могу. Прости». И она ушла. Когда мы с Уайпа сходим с поезда, нас уже ждёт мужчина примерно папиного возраста на минивэне. Он не особо приветлив, но всё же открывает нам дверь и закидывает наши сумки в багажник. Те приземляются с ударом, который я ощущаю на спинке сиденья. Они быстро переговариваются на тайваньском, пока он выезжает с вокзала. Потому как Уайпу несколько раз бросает на меня взгляд, я понимаю, что они говорят обо мне. «Привет», — внезапно произносит он. Затем поворачивается ко мне, и я впервые замечаю розовое родимое пятно, растянувшееся у него на щеке, как раскрашенное облако. А, здравствуйте, отвечаю я. Я Фред, говорит он с небольшим акцентом. Ли. Я вяло машу ему в зеркало заднего вида. Приятно познакомиться, продолжает он, не глядя на меня. Звучит фальшиво. Он замолкает, и я обращаю взгляд в окно. Дорога изгибается вверх-вниз, как волна, и резко сворачивает, так что вид-то и дело сменяется: с гор на море, а с моря на суетливый город. Туристические магазины кромко и огибают углы улиц. На глаза попадаются собака без ошейника, семенящая вдоль дороги, бродячая кошка, расположившаяся на невысокой стене, как на насесте, и ещё одна, клубочком свернувшаяся на навесе. «Я не знаю, зачем вы приехали сюда», ни с того ни с сего, произносит Фред. «Они развеяли прах на севере, не здесь». Кожу начинает покалывать. Какой прах? Моя мать, моя мать, моя мать. «Прах. Чэньцзэнь говорит он, и Уайпа поднимает на него резкий взгляд. «Не мама. Мамина сестра. Моя тётя. Здесь развеян её прах?» «Нет», — настойчиво повторяет Фред. «На север. Дальше». Он замечает моё выражение. Не говорите моей жене. Она думает, что вы обычный клиент. У меня в голове всё вращается. Я смотрю на бабушку, но она отвернулась к окну. «Ты знаешь, кто я?» — спрашивает тогда Фред. И его голос звучит уже мягче, не так сердито. Я качаю головой. После этого он больше ничего не говорит. Горы пыльно-синих и лиловых оттенков вырастают всё выше. Чем дальше мы поднимаемся, тем больше воды вокруг — спокойный, неподвижный, синий-серый, растянувшийся далеко за горизонт. Мы сворачиваем с основной дороги, и машина начинает карабкаться по крутому холму, а затем заезжает на улочку между двумя зданиями. «Пойдём», — говорит он, — «я покажу вашу комнату». Он объясняет, как отпереть тяжёлую входную дверь и ведёт нас мимо широкого помещения со столами и стульями дальше по коридору, до комнаты А3. Вот ключ. Фред поднимает руку и три раза резко стучит костяшками по дереву. «Это наша комната?» — спрашиваю я. «Да». «Так зачем вы стучите?» В ту же секунду мне становится стыдно за свой вопрос. Он некоторое время смотрит на меня. «Гуэй эхуэй пондао гуэй». Знаешь это выражение? Бабушка многозначительно поглядывает на него. Я качаю головой. Это значит, во время месяца призраков будешь сталкиваться с духами. Нужно всегда стучать в дверь до того, как зайдёшь в комнату в отеле, чтобы проявить уважение к духам. Но особенно сейчас, потому что месяц призраков. Он толкает дверь, передаёт нам ключи, и мы остаёмся одни. Комната маленькая и светлая. Уайпо сбрасывает ботинки и надевает приготовленные для нас тапочки. Я следую её примеру. По другую сторону декоративной ширмы стоят две низкие кровати и тумбочка. На стене над ними два огромных, необыкновенно красиво расписанных веера. На одном из них изображена пара японских журавлей с красными головками. На другом — феникс, устремляющийся вниз с перьями в форме слезинок, как у павлина в длинном густом хвосте. Птицы. Волосы встают дыбом. Стук в дверь заставляет меня подскочить. Мы открываем, и Фред говорит. «Вот карта. Видишь? В конце старая улица. Идите вниз по ступенькам, а потом поверните направо. Там есть старая улица. Много разной еды». «Сяо -чи. понимаете?» «Маленькие кушанья. Я вспоминаю, как мне рассказывала об этом Фэн». «Да». «Если дойдёте до начала старой улицы, там семёрка. Круглосуточный магазин». «Семёрка. То есть 7-Eleven. Поняла». «Завтрак с восьми до десяти, прямо здесь. Он указывает рукой куда-то вглубь коридора. Если что-нибудь понадобится, звоните мне». Он показывает на цифры, нацарапанные внизу листка с распечатанной информацией. И с этими словами сует его мне и начинает тянуть дверь, чтобы закрыть её. Уайпу что-то громко и гневно выкрикивает. Лицо Фреда резко меняется, наполняясь смесью злобы и нерешительности. Ладно. Видишь первую звезду на карте? Ждите меня в чайном домике. Я буду встречаться с вами, когда закончу работу. Он замолкает, и на его лице быстро мелькает что-то нервное. «Ни с кем не говори про Чен Цзинь лень, хорошо? И скажи своей бабушке, никаких фокусов». Он разворачивается и захлопывает за собой дверь.